Глава тридцать девятая. «Амос». «Я думала про утилизаторы», — сказала Персик. Голос звучал устало. Он всегда теперь звучал устало, но сейчас больше обычного. «Да», — отозвался Амос. В спальне они были одни. Она сидела, подравнивая ногти на ногах ножичком, который нашёл для неё Амос. Почему-то от её медикаментов ногти желтели и утолщались. Персик ничего не говорила, но он сам знал, что ей важно вовремя их подрезать. Её руки представляли, каково будет сломать ей шею. Сопротивление, потом скрежет подающегося позвоночника. Он видел, как жизнь, уходя из её глаз, уступает место упрёку в измене. Видел ясно, словно уже сделал то, о чём думал. Отдача меньше положенного продолжала она. Можно бы получать 88, а то и 90% отдачи. А в рейсе к Фригольду выходило 85. Стоит ими заняться, согласился Амос. Есть подозрение. Я бы посмотрела фильтры. Да, считается, что они лучше работают, если не подключать напрямую к делевой системе. Но, по-моему, они не соответствуют описанию. Амос закрыл глаза, и перед ним встала восстановительная система ресинанта. Если фильтры недорабатывают, да, могут сбрасывать давление на входе в утилизатор. Возможно, это объясняет падение процента на выходе. Он прикинул, что можно сделать. Надо будет помочиться в приёмник, сказал он. И посмотреть, до куда дойдёт? он крикнул. Персик хмуротивнула, как всегда, когда они сходились во мнениях. Амос ещё иногда обгонял её в знании России, но редко и ненамного. Большей частью это касалось вооружения. Оружие Клариса не любила, от того и разбиралась в нём хуже, так как с ней Амос ни с кем не мог поговорить. Но это не мешало мыслям лезть в голову и не помогало против того, что застряло в горле. Как думаешь, Холден уцелел? спросила Персик. Либо да, либо нет, ответил Амос. То в горле стало чуть больше, сжало чуть сильнее. Он не понял, с чего бы это. Жаль, что я так мало могу сделать, сказала она. Наоми что-нибудь придумает. Будем знать, что делать, сделаем. Она закончила последний ноготь и перебросила ему ножик. Тамос поймал его на лету, сложил и убрал под подушку. Там он хранился. Персик вытащила ещё пару своих таблеток, проглотила всухую и откинулась на койке. Между её койкой и верхней не хватило бы места для приличного размаха, но он знал, каково будет задануть её по рёбрам или по голове. Ударом прижать к койке, чтобы не смогла уклониться от следующего. Он не собирался её бить надумать, думалось. "Оспишь", спросил он. "Немножко. Потом попробуешь что-нибудь съесть. Не очень-то в меня лезет, потому и говорю, попробуй", объяснил он. "В худшем случае размажешь по щекам как маленькое, хоть кожей впитаешь". Она захихикала. "Уговорил, ерзила. Но сперва посплю". "Сгоняй у насчёт поесть", предупредил он. "Понадобится за что". "Зави. Спасибо", ответила Персик. Он отправился в камбуз, задевая плечами провода и трубы по обеим сторонам. В камбузе кто-то из людей сабы пил кофе из чашки. Симпатичный парень, всегда хорошо выглядел. То, что засело в горле, чуть сдвинулось. И Амос ощутил, как выплескивает кофе в лицо красавчику. Край чашки рассадит ему верхнюю губу. Кофе обожжет обе. Он ощутил, каково будет заломить его назад так, чтобы прижатые к столу колени не позволили вывернуться. и давить, пока не хрустнет хребет. А потом остальных. Дружков этого парня. Он представил, как будет убивать и их. Дружелюбно улыбнувшись, Амос кивнул. Парень кивнул в ответ. Амос взял миску овсянки с медовой отдушкой и сел в сторонке поесть. Парень сабы допил и вышел. Когда он повернулся спиной, Амос ощутил, как носком ступни бьет его под колено. Амос, заваливает носом в пол, и как удобно будет тогда поймать его в удушающий захват. Вздохнув, Амос зачерпнул ещё ложку каши. Роси готовила вкуснее, но всё же тёплая еда. От неё горло немного отпускало. Эй, здоровяк, позвала от дверей бабец. Она вошла и села напротив. Челюсти сжаты, взгляд прямой и жёсткий. Она смотрела на него в упор, корчалая из себя Холдена. Минутка найдётся? Амос уронил ложку в полупустую миску и отшвырнув, направился к выходу. Постконтроль жизнеобеспечения располагался за семью дверей от камбуза. Саба приспособил его под продуктовую кладовую, но они почти всё подъели, так что кладовка опустела. Толстые стены в каморке проложены изоляционной пеной, той, что намертво гасит звук. Объявив здесь лаконсы, получилось бы смертельная ловушка. Он плечом толкнул дверь. Шаги бабца звучали за спиной, твёрдо, быстро и уверенно, будто учительница спешит устроить школьнику выловчку. В помещении было темно, но Амос нашёл выключатель. Слишком яркие промышленные лампы осветили пол ящика текстурированных протеинов и несколько туб с зерном и дрожжами. Стены из стальных пластин, только в одном углу карбосиликатная заплата. В том углу, где потолок сходился с левой стеной, тянулась труба. Чтобы добраться до управления средой, пришлось бы взломать нишу за укреплёнными дверями. Часа 2 поработать ломом и горелкой. Всё пространство метра 3 на 4 и ещё пара в высоту. Не слишком, но сойдёт. Лучшее место Амос не знал. Бабет сошла следом и закрыла дверь. На носу у неё рядом с ноздрями обозначились 2 полумесяца. десятся, решил Амос. То, что засело в горле, пульсировало как нарыв. На секунду ему показалось, сейчас лопнет. Бобец скрестила руки, заградив дверь. "Слушай, Амос, я понимаю, что ты на меня зол. И видит Бог, я тоже на тебя порядком зла. Но мы команда. Мы друзья и сумеем разобраться, что бы там ни было. Вот я здесь, да? Так что из-за чего бы С каких пор ты научилась распускать сопли, бабец, процедил он. Кисти рук звенели от избытка энергии. Заземлить бы. Не уж-то и впрям собралась обсуждать свои чувства. Её лицо лишилось выражения, взгляд стал пустым. Бабец расплела руки, перенесла вес в бёдра, спружинила колени. Он думал, придётся нахимичить ещё раз другой, но хватило и этого. Она шевельнула плечами, развернулась от бедра, отвела правую руку. Несколько лет назад Тамас бы, пожалуй, сумел пропустить удар и войти в клинч. Впрочем, несколько лет назад и она двигалась быстрее. Так или иначе, он только и успел отвернуть лицо и отклониться на пару сантиметров, прежде чем кулак ударил его в скулу. А промедлил он хоть немного, расплющил бы нос. Следующий удар последовал без промедления. Он отвернулся, подставив плечо. Боль была внезапной, обширной и знакомой, как давняя песня. То, что сидело в горле, надулось воздушным шаром больше прежнего. Он нанёс прямой удар чуть выше пояса, не дав ей разогнуть колени. Целил не поломать кости, а отбросить, а уж потом, разогнавшись через всю комнату, налетел бы на неё правым кулаком в лицо, левым под рёбра. Она прикрылась по-боксёрски, но чуть запоздала. Он наконец прошёл под защиту, захватил локтем за горло. притиснул спиной к двери, пережал гортань. Бобби дёрнулась под ним, борясь за дыхание. Бёдра и спина у него ныли от усилия сплющить ей глотку. Амос до хруста сцепил зубы. Боль в яйцах началась с глухого удара, словно кто-то уронил кирпич, а секундой позже вспыхнула, заполнив всё тело. Он почувствовал, что запрокидывается навзничь. Бобби вывернулась из захвата, ударив двумя кулаками поочерёдно в одно и то же рёбро. Ребро треснуло. Она не обозначала удары, било всерьёз. Амос, сдав себе полную волю, с рёвом метнулся вперёд. Убивать или быть убитым. Крошечная часть сознания, ещё наблюдавшая со стороны, ещё мыслящая, воспринимающая, ожидала, что Бобби отпрянет назад. Она вместо этого рванулась навстречу. Они сцепились как машины в автокатастрофе. Её ладонь легла ему на загривок, бедро упёрлось в бедро. Ямас взлетел в воздух. Удар о переборку на миг вышиб из него дух. Едва он оттолкнулся от стены, колено врезалось ему в живот, а он ухватил её за бедро, вскинул над головой, и оба рухнули на пол со всей силой, какую позволяла гравитация и вращение. Кто-то орал, должно быть он. Борьба теперь шла на ковре. Её ладони легли ему на голову, пальцы впились насчёпвой захват. Доберясь она до уха, уже не выпустит. Амос встигнулся, целя ухватить за плечо, вывернуть локоть, сломать его. На секунду почудилось, что удалось, но Бобби извернулась, упёрлась подошвой ему в живот, оттолкнула. Он поймал её за лодыжку и попробовал провести задуманный приём на колене, но мышцы у неё оказались слишком сильны, а сустав слишком прочен, не желал ломаться. Амос, весь отдавшись усилию, тоже не мог шевельнуться. Вторая её ступня ударила его в левую бровь, рассекла кожу. Амос напрягся, отбрасывая боби от себя. Кровь щипала глаза, но за ним были и проворство и навыки всей жизни. Он ухватил её за горло, надавил со всей силы. Её гортань оказалась между большими пальцами, готовая треснуть как каштан. Только она уже протиснула руки ему под локти, развернула плечи и сбросила захват. Она всё продумала. Ярость не застилала ей глаза. Она ещё могла соображать. Переплетя его ноги своими, она перекатилась так, чтобы оказаться сверху. Основанием левой ладони вздёрнула ему подбородок и врезала правым кулаком по горлу. Амос закашлялся, селись откатиться. Дыхание вырывалось с визгом. Воздух, попадающий в лёгкие, казался слишком жидким. Он пытался подняться, но Бобби вскочила первой и пнула его в колено. Потеряв опору, он свалился. Она встала над ним, пинаясь и топча. Он пытался свернуться, закрыться. Пятка ударила по плечу, по спине. Она добиралась до почек, а он пытался и не мог отстраниться. Огромная, обессиливающая боль. Беспомощность. Хана ему. Она пнула еще раз, вложив в пинок всю тяжесть тела, и Амос услышал, как сломалось еще одно ребро. Он ничего не мог сделать. Избиение продолжится, пока она не решит, что с него хватит, а ему ничего не оставалось, Как свернуться клубком под ударами, ударами, ударами и ощущать, как боль проникает всё глубже. Он не мог даже защититься. Если Бобби хочет его убить, он покойник. Он терпел, что ему ещё оставалось. Боль размазывалась, расплывалась. Болело уже не тело, боль стала больше него. Сознание ускользало, сдвигалось. Вспыхивали картины из таких глубин памяти, что о связности речь уже не шла. Духи, пахнущие сиренью и бергамотом. Белое одеяло, такое заношенное, что хлопковые волокна распадались, но всё равно мягкое. Вкус дешёвого мороженого в лавчонке Кари и Ломбарда. Звук передачи из соседней комнаты, шум дождя. Давно он не вспоминал, как шумит дождь в Балтиморе. Побои, боль и беспомощность, но и вкус мороженого. Глубокий покой копился внутри, затапливал его, поднимался и изливался наружу. Амос расслабился, отдавшись ему. То, что сидело в горле, пропало. Или нет? Оно никуда не денется, но оно унелось, вернулось в глубину, где ему и место. Он чувствовал себя как после оргазма, только лучше, глубже, реальнее. Наконец Амос заметил, что Бобби его уже не пинает. Он перевернулся на спину, открыл глаза. На палубе на переборке кровь На шонке футбольный мяч надутый болью. Засохшая кровь склеила левый глаз. Горло болело и саднило при глотании, но освободилось. А вот с дыханием было что-то не так. Довольно быстро Амос сообразил, в чём дело. Неон один дышал со свистом. Бобби сидела спиной к двери. Немного раздвинула ноги, так чтобы занять побольше места. Руки сложила на коленях. Кровавые сады на пересечённых костяшках выглядели нарисованными. Волосы липли к шее, в основном от пота. Они встретились взглядами. Довольно долго ни один не заговаривал, только гудела станция. "Ну вот", сказала Бобби, сделала пару вдохов и продолжила. "Что это было так тебя и так?" Амос сглотнул. Уже не так больно. Он хотел сесть, попробовал и передумал. Даже на потолке виднелись брызги крови. Одно пятно походило на морду смешного пёсика. "Я начал он и тоже глотнул воздуха. Я ничего не хочу, понимаешь? Ни фига. Людям людям всякого хочется. Детей или прославиться, разбогатеть, чего-нибудь. Из кожи лезут, чтобы добиться, а я просто ничего не хочу. Ничего такого. Ну-ну, — поддержала Бобби. Только ни хрена. Не помню, когда началось, только захотелось и мне. Он ждал в горле, снова встанет ком, не дождался и продолжил. Хотелось, чтобы Персик умерла дома, среди родных. На Росси, — поняла Бобби, — с нами. Да, вот чего я хотел. Только после фриголда всё посыпалось. То, что отвалились Холденс с нами, было ещё не худшим, потому что они сами так решили. Да и не ушли они в конечном счёте, напомнила Бобби. А потом из лаконских врат вывалилась эта здоровенная хрень, и вот мы отрезанные от росси и шансов её вернуть уходят так далеко, что не поймаешь. И знаешь что? По ней видно, что ей, в общем, всё равно. Только не всё равно мне. А потом стало ещё паршивее. Я свихнулся. лезли в голову мысли, которых я и думать не хотел. Ну, ты знаешь. Они долго молчали. Амос снова попробовал сесть и на этот раз справился. Хорошо, сказала Бобби. Я понимаю. Понимаешь? Более или менее достаточно. Она встала, держась за стенку, и протянула ему руку. Он принял, обхватил её за запястье, а она его. Общим усилием они подняли его на ноги. У Бобби на лице почти не осталось следов, хотя на шее уже набухали синяки. "Ты впрям выбила из меня дурь", сказал он. "Проще было убить", Бобби улыбнулась измазанными в крови зубами. "Но, похоже, ты балбес нам ещё пригодишься", он кивнул. Она была права по обоим пунктам. "Надо найти тебе льда", сказал он. "Пошёл ты", отмахнулась Бобби. «Размахнись я хоть в полсилы, мы бы весь лёд на твоё хозяйство извели!» «Точно! Но потом бы я дал тебе попользоваться!» Она ещё раз показала красные зубы и повернулась к двери. «Эй, бобец!» — позвал Амос. «Без обид, а!» В другой раз, как захочется кого-нибудь побить, не надо мне хамить. Он хихикнул. Смеяться было больно. «Ищи я, кого побить, к моим услугам была бы целая станция!» Но вот насчет быть побитым в драке, весь выбор, в общем, сводился к тебе. Бобби задумалась. И то верно. До гальюна он добирался минут пять. Отмылся, как сумел, но нужно было бы еще переодеться. Да и глаз, когда он отмочил засохшую корку, снова начал кровить. У Сабы должен найтись кто-нибудь, чтобы наложить шов. Но сперва одежда. Господи Иисусе, испугалась Персик, когда он вошел. Что случилось? А, ты об этом. Мы с бабцом побоксировали немножко. Неудачно подставил физиономию, пустяки. На её лице отразилась борьба между недоверием и желанием поверить даже в такую прозрачную ложь. Амос бросил взгляд на её ключицы, ожидая, что всплывёт прежнее желание сломать, но ничего такого не было. Вот и хорошо. Зря ты такой злой, сказала она наконец. И то верно, согласился Амос. Ты куда собралась? размазывать кашу по щекам соблазнительно и я с тобой